Было куда интересней, чем отвечать какому-то служителю. Санитар, медленно проходивший вдоль кровати, сказал старшему служителю, «Гляди, каким тихо прикидывается! А ведь иной раз такое начнет выкидывать, только держись! Чтобы привести его в чувство, приходится...